Леха тоже вынес много чего для себя полезного из этого сапантуя. В автобусе он еще крепился, благо был занят обсуждением с пацанами очередного эпохального для тесного хулиганского мирка события — последней днюхи майора. А вот стоило пересесть в родной Гелен, как мичмана прорвало. — Как считаешь, брат? — обратился он ко мне, захлопнув дверь салона. — Эти вот трубы. Буровые, да? Буровые. Они вообще большой дефицит, или их реально просто купить? Без понятия, пожал я плечами, но это легко узнать. Тебе зачем? Да я глянь, что придумал, вытаскивая откуда-то из недра своего бушлата, кстати, 54-го размера, обрывок пачки из-под сигарет, на оборотной стороне которого им, собственноручно, были нанесены какие-то иероглифы. Зырь. Это наша сопочка, тут и тут башни. Еще тут и тут четыре короче. «Здесь ангар типа амбар?» <с momentos> Каламбур получился. «А это чего?» Разглядев, наконец, в корявых каракулях какой-то порядок, поинтересовался я. «Хрень вот эта с решеткой!» «Это буква «Ж», — обиделся Леха. «Толчок, что ли? МЖо? «Ж, блин!» it, «Это жилище. Жилая изба. а обрадовался я. «Я так понимаю, это облегченный вариант крепости, вроде того острога». В башнях склады, один общий дом и ангар для портала. — Так точно, — облегченно засмеялся Леха. — Заказываем прямо здесь. Разбираем и перевозим на сопку. И через пару недель готов форпост для дальнейшего развертывания. А в башне ставим пяток самопальных пушек с картечью. Угостим супостата, если рискнет здоровьем нас за пощупать. Тема. «Мало не покажется», — согласился я, и не удержался от вопроса «а дальше?» «Есть идеи, чем дальше будем заниматься?» «В общих чертах», — поморщился брат, — «людей буду искать, есть наметки. Я тут поинтересовался. Оказывается, в пригороде батальон морпехов стоит. Что они делают в паре тысяч верст от ближайшего моря, не спрашивай, сам в шоке. Съезжу, знакомых поищу». По реформе мичманов везде сокращают. Может, найдутся такие, что захотят? Еще казаков сети, посоветовал я. Есть у нас тут сибирское войско. Напридумывали себе, чего попало. Звания раздают друг дружке и медали, но есть и нормальные пацаны, такие, знаешь, которым тесно жить. Душа воли просит. А, знаю. У нас на Востоке тоже такие есть. «У нас?» — удивился я. «Тьфу!» — смутился Леха. «Все никак отвыкнуть не могу. Да Любка еще постоянно пилит». «Ну, ее-то понять можно. Оторвал бабу от родни, от друзей. Увез хрен знает куда». «Домой увез», — вдруг разозлился брат. «Домой, на родину. Это, блин, ни хрен знает что. Я за это якорь тебе в задницу глотки рвал. Красавец!» — кивнул я. «Уважаю». А морпехи твои торпеды взрывают. Бывал я у них. Там склады охрененные. Торпеды, снаряды с Запорожья с размером, мины морские. Они это добро. Во враг перетаскивают и взрывают. Ого, заинтересовался старший мичман БЧ-3. А ты точно уверен, что они только этим занимаются? Просто у нас во флоте, ну, типа традиции. На небольших кораблях матросы, кто в минно-торпедной части службу несет, еще и в абордажную команду входит. — Гонишь, — засмеялся я. — Какие теперь абордажи? — Чержож, не удержался и хихикнул брат. — А кто, по-твоему, на пиратские суда первым лезет? — Пираты, — пуще прежнего развеселился я, — флебустьеры, бляха от ремня. — Вот тебе и хаха, -ха. а японцы всякие с корейцами, что рыбу в наших водах ловят, их как еще назвать, пираты и есть. Там ведь как? Первый залп из АК-176 перед носом. А если уж совсем борзые, тогда из АК-630. Это такая шестиствольная пилорама, блин. Как-то раз своими глазами видал, как пластиковую пиратскую шхуну такой штукой пополам распилили. «Чё, реально?» — удивился я. «Здравая хрень. Есть идеи, где такую уберплюху добыть?» «Нифига себе!» «А ее-то тебе зачем? Это же корабельная арт-установка. Ее на бардак не всунешь. У нее скорострельность больше 4000 в минуту. В одной очереди по 200 штук. К ней снаряды надо будет паровозами возить. Я уже не говорю про то, что работает эта хрень в связке с радаром». «Класс! А сколько надо, чтоб такую шхуну, как мы на берегу видели, окончательно уконтропопить?» До очереди и хватит» заржал Мичман. «Шепки выше капов мачтовых полетят. Не уверен только, что деревянный корабль вообще на радаре засветку даст». «Фигня», — обрадовался я. «А как насчет дальности?» «Две мили тебе хватит?» — саркастично поинтересовался Мариман. «Я плохо помню. Надо бы у спецов, что в БЧ-2 службу тянули, спросить. Кажется мне, будто есть какая-то модификация этой пилорамы» что-то сильно попроще, специально для наземных долговременных оборонительных рубежей. — Вот так хватит, — я чиркнул ребром ладони по горлу. — А про модификацию разузнай. Прикинь, одним таким аппаратом все бухты наши прикрыть можно. — Что ты там говорил насчет Украины? Сава, говоришь, может помочь? — Ну-ка, колись, — нахмурился Леха и ткнул в меня неожиданно твердым пальцем. Базаров нет, Я всегда знал, что ты у нас голова. Ну так и делись темой с братом. Да есть мысли, — заскромничал я. На выходных соберемся, обсудим. Да и к возвращению женсовета нужно подготовиться. Им-то мы должны выкатить уже полностью согласованную тему, чтобы ни одна из наших ненаглядных и пискнуть ничего поперек не смогла. Тю, отмахнулся брат. А то так им для этого писка повод когда-то нужен был. «Ну, с Марией приедут отдохнувшие, расслабленные, мы их грамотно встретим. У меня канал в порту есть, прямо у трапа в тачку посадим и в депутатскую вип-зону кофе пить повезем. Туда же и багаж тамошней шестерки притащит. Потом к нам в усадьбу, сауна, застолье, соскучившиеся мужья, все дела. А уж на следующий день мы им политику партии и вкрутим». «Генштаб», — уважительно покивал Леха, — План Барбоска. Почему Барбоска? Очень уж на Барбароса похоже, гыкнул Мичман. Близко их, блин, напланировал. Погоди, обиделся я. Запишу, что ты отказался. Так, Любаню вычеркиваем. Да не, заторопился, представив возможные последствия Любкин муж. Стоп, хорош. Я просто сказать хотел, что бабы-то у нас не дуры все-таки. — Вмиг выкупит, что мы на какую-то авантюру их подбивать станем. — А как уткнут роги в землю? Хрен сдвинешь потом. — Успел уже? — притренно-ласково поинтересовался я. — Чего? — Роги жене наставить. Для усиления эффекта я еще и пальцами рожки изобразил. — Тву на тебя! — покраснел он. — Как скажешь, чего? — Все время забываю, что с бывшим бандитом разговариваю. Слова лишнего не скажи. Махом в язык вцепишься. А насчет уткнут, тут ты без базара прав, как ни в чем не бывало, продолжил я. Потому до выходных нам нужно изобрести для каждой из наших суженых какое-нибудь важное задание, чтобы им бляха от ремня некогда рогами землю ковырять было, чтоб пахали окипчелки и выдумывать всякие каверзы не успевали. Откажутся. У них же работа, дети. Лех, у нас полтонны золота». «Нафига им где-то работать? Пусть лучше на наше новое княжество трудится. Не все же нам одним крутиться, как белком в колесе?» Покрутиться все-таки пришлось. Ясен день. В моем распоряжении был весь штат строительной фирмы. Леха широко использовал связи среди отставников. Егор, без зазрения совести, пользовался ресурсами своего вуза. А Поц, как-то подозрительно скрешившись с моим Никитосом, всю шманал интернет. Конечно, все связанное с медициной мы свалили на хрупкие плечики Наташки. Порядок в финансовой части наводила Ирка, а исполняющим обязанностей кладовщика стала Любаня. Но все же дел было столько, что иногда руки опускались. — Чего, внучок? — А, ну, конечно. Конечно, мы с мужиками договорились. Составили, так сказать, план генерального наступления. На пятилетку вперед расписали. Только в том плане столько тонких мест было, сколько вопросов, на которые еще предстояло найти ответы, что барбоска наш рухнул, словно карточный домик, не выдержав столкновения с действительностью. Ведь нашей главной целью было названо вовсе не освоение пустынных территорий. Этого бы наши жены не поняли. Им, загоревшим и отдохнувшим, накупившим в забугорье модного шматья, и так хорошо жилось. Полтонны золота в тайнике внушали некоторую уверенность в завтрашнем дне. И если бы не висящий над нами мечом имени какого-то древнегреческого мужика грядущий апокалипсис, хрен-то с два мы уговорили бы Жан Совет на какую-нибудь серьезную деятельность за порогом. и Это? Ну, и еще раз помянутый алтайский пастух Васька. В конце концов, раз именно мы закинули его в мир будущего, Нам же следовало и озаботиться его дальнейшей судьбой. Короче, теткам все грамотно представили. Как бляха от ремня заботу, а ни много ни мало выживаемости семьи. Тут Егор со своей безотказной логикой не подкачал. Нужно ли нам знать, когда и как случился катаклизм? Конечно. Ведь в случае, если Бог повернется к человечеству задницей уже в следующем году, лучше к этому приготовиться заранее. — Отлично. Значит, разведку на большом, очертаниями берегов, похожим на нож, острове, нужно продолжать. Заодно, быть может, и следы Васьки отыщем. — Хорошо. Но представим на миг, что конец света уже завтра. — Конечно, страшно. Конечно, не хотелось бы, но вдруг. — Есть такая вероятность? — Есть. — И что мы будем делать? Ляжем помирать? — Нет. Включим хондовский генератор и на остатках горючки ломанемся через подкову, а там дикий берег, злые дядьки с кремниевыми ружьями и рыбацкая деревенька, в которой дома меньше туалета в моей усадьбе. Так почему бы нам, женщины, не озаботиться строительством убежища? Причем одновременно и тут, в нашем времени, и там. Только тут строить натуральный подземный бункер, куда можно будет в случае что спрятаться, собрать выживших в ближайших окрестностях и спокойно переселиться. А там крепкую, хорошо вооруженную крепость, способную защитить от любой опасности небольшой городок у моря. Сюда плюсом программа продовольственной безопасности. Ведь сколько бы тушника с сайрой и Галетами мы туда с собой не утащили, наступит день, когда и консервы кончатся. Дорого. «Да, очень дорого. Вполне может так случиться, что весь наш золотой миллиард на это и уйдет. Но подумайте только, что мы получим взамен. Мы уже не говорим о наших спасенных от глобальной задницы семьях, это само собой. А еще? А еще, дамы, мы автоматически встаем во главу целого, пусть маленького, но государства. Это ведь именно мы вытащили всех из умирающего мира». Мы дали им надежду и новую чистую землю, ну и подкова есть только у нас. И если что-то еще можно будет забрать из нашего времени, без нас никуда. Это я все к тому, что согласие женсовета на наши авантюры, так сказать, в целом мы получили довольно легко. А вот с частностями сразу начались проблемы, вплоть до истерик и грубостей. Ирка махом примерила на себя балахон-спасительницы мира, и ей эта фигня, должно быть, весьма понравилась. Так что она, ни секунды не задумываясь, уселась писать список знакомых и приятелей, которых, по ее мнению, нужно вовлечь в дело. Ни о секретности, ни о потенциальной полезности этих знакомых, мне личностей, даже речь не шла. Большинство вообще проходили под штампом «хорошие люди» или «а Машенька такая милая, и детки в нее умненькие». Люба прямым текстом потребовала немедленно выписать с Сахалина чуть ли не всю ее многочисленную родню, а моя добрейшая Натаха скромно предложила выкрасть светил науки и сразу, не дожидаясь начала апокалипсиса, переправить их в будущее. Ее вера в наши возможности, конечно, умиляла, но я, честно говоря, устал объяснять, что абсолютно всех мы не сможем спасти, даже если привлечь к этому ресурсы государства, особенно если привлечь. Чтобы не ругаться, единогласно решили отложить подбор кандидатур до того момента, как наша разведывательная деятельность принесет хоть какие-нибудь плоды. Однако вопрос с людьми стоял действительно остро. Леха пообещал сагитировать десяток отставных вояк, Я гарантировал рабочую силу на строительство форпоста и сколько-то более или менее адекватных узбеков для развития сельского хозяйства. И этого хватило бы для обеспечения ближайших, ограниченных исключительно семьей потребностей, и не более того. Любаня еще раз напомнила о массе непришей кобыле хвост болтающихся людей, желающих видеть себя не иначе, как казаками, и даже предложила попробовать аккуратно пообщаться с некоторыми из них на предмет смены места жительства. Пришлось терять время и обсуждать то, какое место в нашем будущем княжестве могут занять вольные люди, называющие себя казаками, и снова, которые уже раз столкнулись с недостаточностью информации, какие земли на присмотренных нами под освоение полуостровах, будет ли там что-нибудь расти. Найдутся ли места под выпуск домашних животных, или лучше, пока не поздно, сразу искать более просторное и плодородное место? Тут, как атомная подводная лодка в устье Гудзона, всплыл ПОЦ. В свойственных этому яркому представителю старых вымогателей выражениях, бывший матрос Тихоокеанского флота усомнился в эффективности сухопутной разведки местности. Он соглашался, что в некоторых особенно удобных и интересных местах, нужно и пешком пройтись. Но прочесать весь, если верить картам Егора, здоровенный остров на своих двоих — это была, по мнению моего водителя, утопия. А еще Миха задал вопрос, поставивший нашего штатного экспериментатора в тупик. Он спросил, имеет ли радуга продолжение под землей или ворота, ограничены земной поверхностью? И тут же не дожидаясь ответа от беззвучно хлопающего ртом, словно рыба на суше, Егора, пояснил причину своего интереса. Прикиньте, братва, купили мы катер. А как его в эту дырочку в натуре вправить? Разбирать на части? Так это головняк и шняга. Так с какого перепугу мы решили, что эти, блин, кирпичи должны типа валяться на полу, они могут двигаться? Тупо скотчем к жлыге приматываем и наезжаем на катер. Только если снизу радуга не продолжается, хана нашему судну. Днище отрежет нахрен. Это гениально, — выдохнул, наконец, Егор. Михаил, ты не подумывал об образовании? Ты что в натуре не придумал? Даже вроде как обиделся поц. Типа размышлял в полный рост. Короче, Егорка, записывай пока я рядом. Образование твое полное фуфло. Потому как оно из умного еще умнее не сделает а вот из дурака, образованного дебила, запросто. — А оно, пацан, не одно и то же. Типа, читай по губам, чувак. Умный и образованный — это не одно и то же. — Красавец! — засмеялся Леха. — Ты у нас, Егор, умный или образованный? — Я образованный умница, — пробурчал средний и принялся чего-то вычерчивать на листе бумаги. А у меня в голове... Защелкали варианты применения новейшей идеи поца, если, конечно, она сработает. Кран настройки нужен, обязательно, и корабли в порту загрузить-разгрузить. А самый простой, самоходный, из произведенных еще в СССР и восстановленных народными умельцами, не один миллион стоит. У меня в фирме их таких несколько, но ведь из производства не выдернешь и за подкову не отправишь. Но знаю я пару мест, Где всякой разной вкусной строительной техники море, и почему бы их не посетить с таким-то переносным порталом? Тихонечко подкатили, сторожей вырубили, и новые в будущее переправили. И пусть потом у ментов мозги кипят, как могла техника прямо внутри охраняемого периметра испариться. А если разузнать о каком-нибудь военном складе, где замечательные стреляющие игрушки и патроны к ним хранятся, Поскольку Егор на связь с социумом выходить пока отказывался, продолжили обсуждать тему морской разведки. пуц настаивал на каком-нибудь серьезном катере. Лучше всего пограничном сторожевом проекта 10410 10 А Леха ржал и спрашивал, где Масю намерен найти три десятка людей для экипажа. Мне было по большому счету все равно. Ну, какой из меня моряк? Я предпочитаю ножками, ножками». Тем более, что погода была против нас. Средний предрекал существенное ухудшение погоды западковой на ноябрь и декабрь. Еще и октябрь не начался, а с той стороны уже пролетело несколько серьезных штормов, один из которых Леха оценил аж в 7 баллов по бавкорту. В гробу и белых тапках я видел там в это время по морю плавать. Тем не менее, еще на одну вылазку я намерен был народ уговорить думал переправиться с Андреевского на нож в самом узком месте пролива и пешим ходом прогуляться на север, до тамошнего Крайнего мыса, потому что там, если верить куску нарисованной на коже карты, что нашлась в кисете, снятом с синего трупа, в уютной бухточке, должна была располагаться малюсенькая крепостница бродящих по морям на деревянных шхунах людей. И мне было очень интересно, что означали нанесенные смутно знакомыми буквами надписи рядом с обозначением укрепления.